Глава 53. Венера, 7 лет. Всё произошло стремительно. Когда мы с мамой примеряли одежду в шикарном детском магазине в Беверли-Хиллз, ко мне подошёл незнакомый мужчина. Он погладил меня по голове. Мама всегда мне твердила: никому не позволяй к тебе прикасаться, не бери у незнакомых людей конфет. Но в этот раз она была рядом. И не прогнала ни знакомого господина. Я хочу её сфотографировать. Я фотограф, участвую в составлении большого каталога детской одежды, объяснил он. Мама ответила, что она сама маникюрчица, знает, что это за работа, и не хотела бы такого ада для своей дочери. После этого они почему-то заговорили о цифрах. Он называл свою цифру, мама свою более высокую. Это походило на игру. Последнее слово осталось за мамой, и мы вернулись домой. Спустя неделю мама отвела меня в ярко освещённое место. Там вокруг меня завертелась суета, меня накрасили, причесали, переодели, все называли меня красоткой. Но это я и так давно знала. Одна леди уверяла, что я более чем красива. Хм. Так-то оно лучше. Мой единственный изъян, длинный нос, остался незамеченным, а я не стала им подсказывать. Сначала меня усадили в кресло и стали фотографировать под разными углами, обожая звук фотовспышки. Сначала раздаётся урчание, как будто зверь готовится прыгнуть, потом вспышка, и всё начинается снова. Потом я делала вид, что играю в куклу на фоне облаков. Мама смотрела на меня с гордостью. При этом присутствовал тот господин из магазина. Они с мамой продолжили игру в цифры, и мама как будто снова выиграла. Она напирала на то, что я совершила что-то исключительное. В награду я получила право высказать любое пожелание. Оно обязательно будет исполнено. Я пожелала стать по-настоящему совершенной. — Ты и так само совершенство, — сказала мама. Я всхлипнула. Нет. У меня слишком длинный нос. Мне нужна пластическая операция. Ты шутишь, засмеялась мама. Я не отступала. Ты-то сделала операцию, морщины, бедренный жир. Молчание. Мама помялась, а потом сказала: "Что ж, ты войдёшь в историю как девочка, сделавшая пластическую операцию в самом раннем возрасте. Идём." Я попала в специальную клинику хирурга Амброзио Диренальди, бывшего скульптора, занявшегося человеческой плотью и заработавшего прозвище Микеланджело со скальпелем. Кажется, это он был создателем большинства модных актрис, а не их агенты и пресс-аташи. Истинные ценители талантов это хирурги. Только -с -с, это секрет. Публика не в курсе. Амброзио до того талантлив, что способен резать с учётом того, что я буду расти. Меня усыпили на операционном столе. Проснулась я с забинтованным лицом. Мне не терпелось увидеть мой нос, но пришлось ждать несколько дней, чтобы всё зажило. Исчезновение следов операции я ждала в своей комнате, пересматривая мой любимый фильм Клеопатра с Лист Тейлор, самой красивой женщиной на свете. Вырасту Буду как она. У настоящей Клеопатры вроде бы тоже был длинноватый нос. Может, это проклятие слишком красивых людей? Но у меня перед ней преимущество. Во времена Клеопатры ещё не изобрели пластическую хирургию, хотя и владели искусством наложения бинтов. Операция на моём носу первый этап в завоевании всемирной славы. Теперь моё желание Стать звездой